Прощай, прощай. О, если б знала ты, как тяжело, как страшно это слово. От муки разорваться грудь готова, а в голове больной бунтуют снова одна другой безумные мечты. Я гнал их прочь, обуздывая властью Моей любви глубокой и святой. В борьбу и в долг я верил, веря счастью. Из тьмы греха, исторгнут чистой страстью, Я был царем над ней и над собой. Я, мучася, ревнуя и пылая, С тобою был спокоен, чистый тих. Я был с тобою свят, моя святая. Я не роптал. Главу о прах склоняя, я горько плакал о грехах своих. Прощай, прощай. Вновь осужден узнать я на тяжкой жизни тяжкую печать, не Несмытого раскаянием проклятия, но испытавший сердцем благодать, Я теперь иду безропотно страдать. 1857 год.